А еще она сказала и вот что. Зачем ты треплешься? Это же смертельно опасно, ты же источник повышенной опасности. Вот. С этого ты и начинай, с опасности. Она боится тебя. А я вызовут и скажут, Полина Юрьевна, о вас на работе только самые лучшие отзывы, вы молодой растущий специалист.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 «Знаете, просто как-то не обращала внимания. Думала, что все это мелочи. А нет, — ответит ей, — это далеко не мелочи. Давайте-ка вспоминать. И что же, ты будешь ее обвинять, если она что-нибудь такое и вспомнит? Да разве она может быть в себе уверена? На все сто. Вот ты и тогда натрепался».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 Одна минута. И опять же у нее защита, диссертация, как же ее можно обвинять? А я и не обвиняю, сказал он громко. Нет, нет, я ни капельки не обвиняю, пусть говорит, что хочет. Но на душе у него все равно было.